Глава двенадцатая Однажды утром Мария подошла ко мне, вся сияющая. «Послушай», — сказала она, — «через три дня будет 22 августа, день нашей свадьбы. Скоро мы...» Я прервал ее. «Не говори, что скоро, Мария, когда осталось еще три дня!» Она улыбнулась и покраснела. «Не сбивай меня, Леопольд!» Снова заговорила она. «Мне пришла в голову мысль, которая будет тебе приятна. Ты знаешь, что я ездила вчера в город с отцом покупать разные драгоценности к свадьбе. Не думай, что я дорожу всеми этими вещами и бриллиантами, от которых я не сделаюсь красивее в твоих глазах. Я отдала бы все жемчуга мира за один из тех цветов, что испортил мне тот гадкий человек. Но дело не в этом. Отец...» Непременно хочет задарить меня всякой всячиной, и я притворяюсь, что мне всего этого хочется, чтобы сделать ему удовольствие. Вчера я видела платье из китайского, затканного большими цветами атласа, лежавшее в ящике из душистого дерева, и залюбовалась им. Очень дорогая вещь, но зато такая необыкновенная. Отец заметил, что платье это привлекло мое внимание. Вернувшись домой, я попросила его дать обещание сделать мне подарок. Он поклялся мне честью, что подарит мне все, чего бы я у него не попросила. Он думает, что я попрошу платье из китайского атласа, но вовсе нет. Я попрошу у него жизнь, Пьеро. Это будет моим свадебным подарком. Слово дяди было священно. И когда Мария пошла к нему, чтобы заявить о своем желании, я побежал в Форт Галифе сказать Пьеро о том, что теперь он, наверное, спасен. Брат! Скричал я, входя. Брат, радуйся! Ты спасен! Мария попросит твоей жизни у отца вместо свадебного подарка. Невольник вздрогнул. Мария, свадьба, моя жизнь. Как может все это быть вместе? Очень просто, отвечал я. Мария, которой ты спас жизнь, выходит замуж. За кого? — скричал невольник с блуждающим и грозным взором. «Разве ты не знаешь?» — отвечал я кротко. «За меня!» Его грозное лицо приняло вновь доброе и покорное выражение. «Ах, да, правда», — сказал он, — «за тебя». «А когда свадьба?» «Двадцать августа». 22? Да ты с ума сошел! — проговорил он с выражением тоски и испуга. Он умолк. Я смотрел на него изумленный. Помолчав, он пожал мне быстро руку. «Брат, я так обязан тебе, что должен дать тебе добрый совет. Верь мне. Уезжай в Кап и обвенчайся раньше 22 августа». Напрасно просил я объяснить мне смысл этих загадочных слов. «Прощай», — сказал он мне торжественно. Быть может, я сказал тебе уже слишком много. Но я еще больше ненавижу ложь, чем клятва преступления. Я ушел от него полный колебаний и тревог, которые вскоре, впрочем, были совершенно вытеснены мыслью о близком счастье. Дядя взял обратно свою жалобу в тот же день. Я отправился снова в форт, чтобы выпустить Пьеро. Таде, зная об его освобождении, вошел со мною в тюрьму. Его там не было. Там был только Раск который подошел ко мне, ласкаясь. На шее у него был привязан пальмовый лист. Я отвязал лист и прочел следующие слова. «Благодарю тебя. Ты спас мне жизнь в третий раз. Брат, не забывай своего обещания». А внизу вместо подписи стояло по-испански «Я контрабандист». Таде был еще более изумлен, чем я. Он не знал тайны слухового окошка и вообразил себе, что негр превратился в собаку. Я не выводил его из заблуждения и только потребовал, чтобы он молчал обо всем им виденном. Я хотел увести с собой Раска, но как только мы вышли из форта, он бросился в лес и исчез.